глава девять Я задумался, разглядывая маску плесуньи. Ее лицо своенравный болованнный упрямец. Во времена величия царства подумал я, она выбрала себе такую маску. Теперь эта маска крышка пустой коробки. В человеке исчезла страсть. исчезли и пристрастие. Никто не хочет выстрадать своего, а если своего не выстрадать, то откуда ему взяться? Человек желал добиться, добился. Но стал ли он счастливее? Счастье в служении желанному. Смотри, стебель трудится над цветком. Счастлив ли он, когда цветок распустится? Нет, наступил конец работ. Растение приготовилось умереть. Я знаю, что такое хотеть. Жажда дела. Желать достигнуть, преуспеть. И отдохнуть. Но кто жив отдыхом? Отдых не питает нас. Не перепутайте. Питающая среда и достигнутая цель разная. Бегун бежал быстрее всех. Он победил. Но не получится жить победой. Не может моряк жить побежденной бурей. Побежденная буря взмах руки в долгом-предолгом плавне. Следующий взмах неминуем. Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм, не похоже на радость сорвать цветок, вспоминать о буре любоваться храмом. Надежда, что в старости насладишься тем, в чем отказывал себе всю жизнь иллюзия, Напрасно надеется воин, что в радости ему будет жизнь обывателя. Хотя на первый взгляд кажется, что воюет он за возможность им стать. Но вот он стал обывателем и тоскует и снова не прав. Не прав тот, кто тоскует твердит человеческие желания неутолимы. Он просто не знает чего хочет. Я иду по следам своего счастья, а оно никак не дается в руки, жалуется он. Могло бы пожаловаться и дерево? Как я труддилась над цветком, Зачем он засох и стал семечком, который зачем-то станет деревом,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 после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно. Скудеют те, кто поверил, будто чего-то добился, будто чем-то овладеет, кто встал посреди дороги, желая наслаждаться полученным или достигнутым, как принято обычно говорить. Нет достигнутого, нет полученного, нет запаса, который можно тратить. Об этом знаю я, я, который не раз позволял завлечь себя в женские сети и вдруг узнал, что в чужедальних краях живет красавица, источающая аромат совершенства, и она может стать моей. Опьянение восторга я счел любовью. Мне показалось, что я умру, если она не станет моей. Пышно и радостно праздновалась свадьба. Всех в моем царстве словно бы закружил хмель любви, святы рассыпали корзинами, курили драгоценные благовония, не жалели сверкающих бриллиантов, цена им — людские пот, страдания и кровь. Множество роз губится ради капли масла, множество людей губится ради капли света. Но кто сейчас вспоминал об этом? Каждый расточал себя в любви. И вот моя нежная пленница, принесенная ветром любви на парусах своих покрывал, рядом со мной на террасе. Я мужчина, я воин, я победитель. Держу, наконец, долгожданную награду в этой войне. Но, оказавшись с ней рядом, не знаю, что делать. «Голубка моя горлица!» — шепчу я. Длинноногая газель. Я придумываю слова, чтобы дотянуться до нее, и не нахожу слов. Ее все меньше, она тает, будто утренний снег. Я ждал себе другого подарка. Я кричу «Где вы?», потому что никак не могу ее найти. «Как мне выйти хотя бы на пограничье?» Я превратился в дозорную башню, в крепостной вал. Мой город славил любовь фейерверками, а я, одинокий в своей иссушающей пустыне, смотрел на нее, обнаженную спящую. Я охотился не на ту дичь, шел не в ту сторону. Она бежала так быстро, я схватил ее, желая сделать своей. Держу, но со мной ее нет. И я понял, что я ошибся. Думал жить, одержав победу в беге. Стал похож на безумца, который запирает кувшин с водой в шкаф, потому что любит журчание родника. «Я не прикасаюсь к тебе. Я творю тебя словно храм. Творю в сиянье свет. Твоя тишина одевает поля, леса. Я учусь любить тебя больше, чем люблю тебя. Себя люблю». Я пою хвалебный гимн твоему царству. Ты закрыла глаза, глаза мира. Ты устала. Я держу тебя в кольце своих рук, словно город. Ты ступень на пути моем к Господу. Тебя создали чтобы воспламенять, испепелять, не для того, чтобы сберегать впрок. Прошло несколько дней. Город облачился в траур. В моем дворце все рыдали, потому что я с тысячю воинов вышел из городских ворот, я шел в пустыню, я томился и жажда гнала меня туда. Я уже говорил тебе об этом. Боль одного не меньше боли целого мира. И любовь одного, какой бы нисуразной она ни была, раскачивает звезды млечного пути. А круглый корпус корабля, Обхватили мои руки, обнимая тебя. Мы выходим сегодня в открытое море, в грозную стихию любви. Вот так, мало-помалу, я нащупываю границы моего царства. Ограничения всегда говорят о сути, и я люблю то, что умеет противостоять. Противостоять? Чему? Противостоят и человек... И дерево, барельефы, изображающие своенравных плесуней, я сравнил с крышками пустых коробок, но когда-то они были масками. А под маской и впрямь таились упрямство, коварство и поэзия строптивых капризнец Я люблю выявляющих себя в противостоянии, люблю замкнутых и молчаливых укрепляющих свою твердость, тех, кто сжимает зубы под пыткой, кто выдерживает пытку любви, тех, кто несправедливо предпочитает вообще не любить, вас, уподобляющих себя грозным башням, которые невозможно взять приступом. Ненавижу податливость. Нет человека, если он не противостоит. Нет противостояния в муравейнике. Нет в нем и Бога. Нет образа и подобия Божия. Податливый человек — человек, в котором нет всхожести. И я вспомнил чудо, увиденное мной в тюрьме. Слабый узник был сильнее меня. Тебя, нас всех вместе взятых, сильнее моих тюремщиков, подъемных мостов, стен. Та же загадка мучила меня и тогда, когда я размышлял о любви, держа ее в своих объятиях, обнаженную и покорную. Мне трудно сладить с тем, что человек одновременно велик и ничтожен, велик своей верой, ничтожен гордыней, бунта.